Меня допрашивали непрофессионалы. Это было понятно с самого начала. Профи первонаперво пройдутся напильником по зубам, иглы под ногти загонят, присоединят к ним провода, тряханут несколько раз током и лишь потом зададут первый вопрос. Но это, конечно, если нет под рукой аметала или пентатала натрия. С сывороткой правды допросы выглядят намного эстетичнее. Хотя, если бы я рассказал допрашивающим правду, то все равно вряд ли бы они мне поверили. Поэтому я молчал. В кабинете их было двое. Сержант-автоматчик, стоявший у двери и державший свой АК на уровне живота так, чтобы ствол смотрел мне в лоб. И сидевший за столом лейтенант с очень ответственным лицом человека, привыкшего неукоснительно выполнять чужие приказы. Я сразу понял, что сидевший напротив меня Летеха пересмотрел фильмов про шпионов. Направив мне в лицо древнюю настольную лампу с плафоном в форме каски, он занялся дознанием. Сначала довольно занудно задавал вопросы, на которые не получал ответов. Мое молчание довольно быстро его завело, и он принялся орать, брызжа слюнями. «Имя, фамилия, с какой целью прибыл на секретный объект, где твои сообщники?» «Странный человек. Как будто если он будет вопить, как на павиан...» Я с большей вероятностью выдам требуемую инфу. Даже интересно, что будет дальше. Судя по красным погонам внутренних войск, этих горе-дознавателей натаскивали исключительно на охранные функции. А Вот если в данном кабинете объявятся настоящие профи с синими погонами КГБ, то ситуация действительно осложнится, потому что синие допрашивать умеют. Я уже понял, что проклятый монумент выполнил желание Хроноса. Правда, при этом не его, а меня, выбросив в 1988 год, примерно через месяц после того, как на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции произошла печально знаменитая авария. Тут же полным ходом шли работы по возведению объекта укрытия, который позже назовут саркофагом. Здесь меня и прихватили ВВшники, когда я вылез из разрушенного энергоблока. Примечание: Подробно об этих событиях можно прочитать в романе Дмитрия Силова «Закон припяти» литературной серии «Сталкер». Под прицелом нескольких автоматов мне ничего не оставалось делать, как позволить надеть на себя наручники. Что ожидаемо окончилось лампой в морду и попыткой получить из меня инфу посредством надавливания на психику. Военных можно было понять. Из недр разрушенного здания, где дозиметры зашкаливают а люди падают без сознания, получив критические дозы облучения, запросто так вылезает незнакомый тип, мол, так оно и надо. Готов поспорить, что сейчас начальство этого зеленого летехи остервенело чешет репы на тему «что же ему со мной делать?». Небось уже в Москву доложили, и сейчас сюда летит куча КГБшников, врачей и ученых, чтобы детально изучить странное двуногое явление, выпавшее из радиоактивных развалин. Между тем лейтенанта хрип с непривычки. Сейчас он отдувался на своем стуле и пил воду прямо из графина большими глотками. Я же смотрел на его кадык, передвигающийся по шее сверху вниз и обратно, и прикидывал, что если сейчас долбануть ногой по этому кадыку, то, по идее, все может получиться просто. Сержант-срочник наверняка никогда не стрелял в живых людей, а это по первому разу не такое уж простое дело. Поэтому прежде чем стучать по горлу лейтенанта, Надо будет отвести в сторону ствол АК и долбануть сержанта Берцем в промежность. А потом уже, да, зарядить в кадык неудавшегося дознавателя. Руки мне сковали перед собой, так что я мог бы запросто выудить ключи из кармана Летехи, разомкнуть наручники и, поминай, как меня звали. Правда, было одно «но». Выйти отсюда вряд ли получится. Переодеться в униформу лейтенанта не будет. Он был высоким и при этом довольно упитанным, На мне его шмот будет смотреться, как на пугале, а сержант ниже меня на голову и значительно шире в плечах. В общем, тоже не вариант. Поэтому все, что мне оставалось, так это сидеть, щурясь от света лампы, любоваться на гуляющийся кадык и признаваться самому себе, что более-менее приемлемого плана спасения у меня просто нет». Внезапно входная дверь распахнулась. Лейтенант поперхнулся водой, вскочил, суетливо поставил графин на край стола, но не рассчитал. Стеклянная посуда грохнулась на пол и разбилась. Летеха же, кашляя и брызгая слезами из вмиг покрасневших глаз, вытянулся, подобрав брюха, и приложил напряженную ладонь к фуражке. Автоматчик, забросив оружие за спину, сделал то же самое. Гибил, однозначно!» — сказали охранять, охраняй, мало ли что у меня на уме. «Вольно!» брезгливо поморщившись, произнес майор, входя в кабинет. И пошли вон нах, оба. Лейтенант, зажав рот ладонью и сотрясаясь в кашле, пулей выскочил из помещения. Автоматчик второй пулей вымылся вслед за ним, только их и видели. Ага. Судя по тому, как старательно тянул лейтенант напряженную ладошку к головному убору, майор пользуется уважением у коллег. И не только за то, что видно по фигуре, активно занимается спортом. Судя по повадкам, майор был то ли замполитом, то ли доверенным лицом вышестоящего начальства, то ли и тем и другим одновременно, что в войсках приравнивалось к статусу местного бога, наделенного властью карать и миловать. «Теперь поговорим», — сказал майор, проигнорировав пустой стул и присаживаясь на край стола. «Ну что, расскажешь все сам или придется принимать крайние меры?» Глаза майора слегка смахивали на селёдочные, такие же ничего не выражающие, не мигающие. Это не зелёный лейтенант, подавившийся водой. Это тертый калач, которому приходилось убивать голыми руками. Я таких заверстучую. Но и он не поверит тому, что я мог бы рассказать. А выдумывать правдоподобную историю было тупо лень. «Ладно», — сказал майор. Его рука нырнула за пазуху, и извлекла из скрытой подмышечной кабуры компактный ПСС. Пистолет самозарядный специальный, бесшумная и компактная новинка 80-х, разработанная для спецподразделений Советского Союза. Интересно, откуда у ВВшного майора эта такая игрушка? Впрочем, судя по тому, что он достал именно ее, игнорируя табельный ПМ, висящий на поясе в уставной кабуре, допрос и правда перешел в стадию применения крайних мер. «У меня есть полномочия зачистить тебя в глухую», — сообщил майор, слегка прищурив свои рыбьи глаза. «Так, будто тебя и не было. Но мне все-таки интересно, кто ты такой и откуда у тебя КГБшный камуфляж. Поэтому для начала я прострелю тебе колено, потом второе, потом локтевые суставы, потом плечевые, потом тазобедренные. А жаба не задушит». «Что?» С ноткой легкого удивления переспросил майор. «Патроны СП-4 для ПСС — штука дефицитная, и дорогая. Ты ж не небось их не в своей части получаешь, а берешь у куратора, который закажет каждый из них с тебя семь шкур спустит. Вот я и интересуюсь. Не жалко такой дефицит тратить, не пойми на кого?» «О как!» — поднял брови майор. «Я так и понял, что птица ты непростая, и про СП-4 в курсе» и про секретный ПСС, и про куратора. Однако думаю, что в данном случае он сочтет оправданным использование дефицитных боеприпасов. И поднял пистолет. Но прежде чем он выстрелил, я успел сказать. А ты не подумал, что куратор у нас может быть один и тот же? Палец, выживший половину слабины спуска, остановился на полпути. Подразделение, позывной куратора. Комитет по предотвращению критических ситуаций. Позывной «Мутант». Конечно, я блефовал. Однажды меня пытались завербовать в суперсекретную группу К, и я обещал подумать. А «Мутант» было первое, что пришло в голову. Тем не менее, на майора это подействовало. «Комитет, говоришь?» — протянул он, немного опуская пистолет. В селедочных глазах проскользнуло нечто, похожее на сомнение. «Значит, и они тут шарятся, вынюхивают. Занятно». Они значило, что майор не имеет отношения к комитету. И на секретного агента КГБ он тоже не похож. Чем в СССР маскироваться под ВВшника не было совершенно никакого смысла. Значит... «Твои забугорные хозяева бросили тебя, майор», — криво усмехнулся я. «ЧС с твоей помощью уничтожено, задание выполнено. Больше ты им нужен. Ты давно под колпаком, за каждым твоим шагом следят наши сотрудники». Хочешь усугубить вину — стреляй. Но помни, поколечив сотрудника группы К, ты подпишешь себе смертный приговор. А так, глядишь, обменяют тебя на какого-нибудь нашего резидента внешней разведки, попавшего в плен за границей. Майор закусил губу, опустил пистолет. Похоже, я попал в точку. В покер, что ли, поиграть как-нибудь? Глядишь, стану миллионером. Вдруг бальфовать в наглую — это мой скрытый талант — о существовании которого я и не подозревал. А нет, кажись, рано я начал праздновать победу. Майор поднялся на ноги, быстро подошел ко мне и мощно ударил меня в челюсть кулаком. Левый хук у него был поставлен замечательно. Если б я не расслабил шею и немного не довернул голову, сопровождая удар, быть бы мне как минимум в нокдауне. Впрочем, силы удара хватило на то, чтобы сбросить меня со стула. — Сотрудник группы К, говоришь? — прошипел майор, нависая надо мной. — Врешешь, сука! Говори, кто ты такой! Убью, паскуда! Удар начищенным сапогом летел мне прямо в лицо. И это было ошибкой. Привык майор, что после его хука жертва валяется на полу в прострации, принимая тушкой дополнительные трендюли и не рыпаясь особо. Но это точно не мой случай. Летящий в лицо сапог я заблокировал скованными руками одновременно поймав ногу в ловушку из своих предплечий, словно в капкан. Зажал и резко крутанулся корпусом, совершая перекат по полу и ощущая, как хрустнул при этом голеностоп майора. Вывих или перелом, неважно. И то, и то очень больно, особенно если после этого ты жестко падаешь на бетонный пол. Впрочем, падать майор был научен. Упал как кошка, мягко спружинив руками. При этом пистолет он уронил, и тот, вращаясь, улетел под стол. Но на этом мои преимущества закончились. Свободной ногой майор душевно так саданул меня в плечо, вырвав вторую из захвата, и вторым ударом попытался отоварить меня в лицо. Однако я успел крутануться и уклонился от подбитой мелкими гвоздиками подошвы, летящей мне в физиономию. И даже при этом смог подняться на ноги, используя энергию мощного проворота юлой. Но и майор был не лыком шит. Скочил на ноги и с не меньшим проворством, и приволакивая травмированную ногу, метнулся в угол, одновременно хорошо отработанным рывком, выдергивая из кобуры табельный пистолет Макарова. У него были все преимущества. Не успевал я достать его кулаками, никак не успевал. Да и неэффективно это, когда руки скованы стальными браслетами. Потому ничего ужасного майор от меня не ожидал, уверенно поднимая ПМ и совмещая линию выстрела с моей грудью. Да и не мог ожидать. В период с 1981 по 1989 год в СССР действовала 219-я статья Уголовного кодекса, запрещающая преподавание карате под угрозой двухлетнего тюремного срока либо штрафа до громадной по тем временам суммы в 500 рублей. Тогда правоохранители особо не разбирались, «Карате ты преподаешь или, скажем, тхакфандо. Дерешься ногами, значит, лови по полной». Даже известного актера, сыгравшего в тогдашнем советском блокбастере, не пощадили, посадив на год с лишним. А до бума видеофильмов с Брюсом Ли было еще несколько лет. В общем, когда я в прыжке ударил ногой по руке с пистолетом, в стеклянных глазах майора проскользнуло неподдельное удивление» которая помешала ему среагировать на второй удар подкованным носком берца в пах. Ну а после того, как майор согнула, я с удовольствием нанес экзотический, но вполне рабочий удар, выпрямленной ногой сверху вниз, словно ножом гильотины и по затылку саданул. Все. Майор ткнулся лицом в пол и больше не шевелился. Надеюсь, что глубокий нокаут. Хотя если все хуже и противник умер в результате перелома шейных позвонков, Я не буду особо страдать. К предателям Родины у меня с детства глубокое отвращение. Как и к шпионам вероятного противника. Кем из них был майор, я так и не понял. Но мне было как-то плевать на это. Что дерьмо, что навоз. Один хрен отходы жизнедеятельности, не вызывающий желания знакомиться с ними поближе. Так, одно дело сделано, работаем дальше. Думаю, скоро сюда заглянет кто-нибудь. Или давишний лейтенант или его верный автоматчик. Поэтому я первым делом метнулся к двери и задвинул щеколду. Теперь нужно было срочно решать следующую проблему. Ключей от наручников у майора точно не было. Их уволок с собой кашляющий лейтенант. Но это проблема решаемая. Дело в том, что когда я меняю одежду, то стараюсь снабдить ее максимальным количеством тонких металлических предметов, которыми в случае сильной надобности можно замок открыть, либо вогнать их в глаз нехорошему человеку. Если же максимальным не получается, то хотя бы по минимуму отовариться в этом направлении. Исходя из чего, когда я менял берцы на складе Захарова, то в голенище одного из них вставил разогнутую канцелярскую скрепку, которую сейчас, закусив губу, осторожно извлек, зацепив отросшими грязными ногтями. Открывать наручники скрепкой далеко не такое простое занятие, как показывают в кино, ибо проклятый кусочек металла, то и дело наровит выскользнуть из пальцев, а также ткнуться не туда, куда нужно. Прям как живой паскуда. Но после нескольких минут сосредоточенной возни я все-таки справился. Красные отметины на запястьях, натертые сталью, сразу жутко зачесались. Пофиг на них, не до этого». Главное, что еще несколько минут у меня точно есть. Летеха напуган изрядно и не рискнет сюда ворваться, даже если услышал какой-то шум. Может, это бравый майор волтузит несговорчивого языка. Вот и ладушки, вот и хорошо. Пусть так и думает. Я перевернул майора. Хм, перестарался я все-таки. Он не дышал. И лицо уже слегка начало приобретать синюшный оттенок. Что ж, бывает... Но в одном он при жизни был прав, в моем приметном камуфляже мне далеко не уйти. Плюс драный он изрядно и грязный, практически тряпка. А на майоре была отутюженная советская униформа, причем ростом и плечами и покойник был практически моей копией. В общем, вопрос я решил быстро, тем более, что трупам одежда ни к чему. Через пять минут майор лежал на полу, накрытый с головой моим видавшим виды комбезом, А я застегивал на поясе офицерский ремень с латунной пряжкой и фигурной прострочкой по всей длине. Качественная пряжка, кстати, не штамповка. Значит, и кожа надежная, которая хорошо, не провисая, держит кабуру с трофейным пистолетом. Люблю я советскую продукцию из того времени, когда все делали надежно, на века. По крайней мере, для армии. Само собой, бесшумный ПСС я тоже подобрал, и положил специальную потайную кобуру, вшитую для маскировки во внутренний карман. Таким оружием не разбрасываются. Жаль только, что запасных патронов к нему при маюре не оказалось. Видать, куратор жадный попался, выдал только один магазин на самый крайний случай. В общем, можно считать, что на первое время у меня с оружием все в порядке. А вот с сапогами случилась беда. Они оказались на два размера больше. Плохо. Пришлось позаимствовать моего старого камуфляжа рукава и разодрать их на портянки, поверх которых я намотал те, что были на майоре. В таких сапогах особо не побегаешь. Не сразу, конечно, но ноги в кровь разотрешь. Поэтому будем думать, как выкручиваться из этого неуютного обувного дискомфорта. А заодно соображать, что делать дальше, находясь в хорошо охраняемой зоне техногенной катастрофы.